Булгары взяли много добычи, в которой оказался запас секретного состава греческого огня и 36 пламя метательных аппаратов. В 1813 году Крум вновь подошел к Константинополю. К этому времени произошла новая перемена на византийском троне, который занял лукавый Лев Армянин. Он изобразил готовность заключить мир но потребовал частной беседы с Крумом, намереваясь вероломно схватить его во время встреч. Однако умысел не сработал, и разъяренный хан отомстил тем, что опустошил окрестности столицы. Затем Крум переместил свое внимание на город Одрин, Адрианополь, который был уже окружен булгарами, но все еще держался. Когда хан приказал подвести осадные машины близко к стенам, жители города сдались, еще и потому, что у них больше не оставалось пищи. Город был разрушен, а оставшееся население около 10.000 семей было отправлено на север в Бессарабию. Среди этих депортированных был архиепископ Мануил и несколько византийских государственных чиновников семьями, включая родителей будущего императора Василия I. Поскольку Адрианополь относился к македонской феме, военному округу, та часть Бессарабии, в которую жители Адрианополя были переселены, тоже стала носить название Македония. Недавно предположили, что именно эти македонские поселенцы на Дунае упоминаются и некоторыми восточными писателями под именем Вндр. Предложение Григуара довольно остроумно, но проблема Вндр требует дальнейшего исследования. Переселенцев вооружили и организовали из них пограничную охрану для защиты границы от мадьярских набегов а вместо того в районе Адрианополя были расселены славяне. Под натиском «Булгар» византийское правительство решило обратиться к франкскому королю Людовику I за помощью, поэтому к нему были направлены посланники для переговоров о военном союзе Западной и Восточной империи против «Булгар». До того, как византийские посланники прибыли к месту своего назначения, в Константинополе были получены сведения о смерти хана Крума. Наводящий ужас хан скончался от удара 13 апреля 1814 года. 9. Политика булгар при хане Омур-Таге 1814-1831 годы Наследником Крума был его юный сын Омур Так. Пользуясь его юностью и неопытностью, Бойлы захватили бразды правления. Их наиболее выдающимся лидером был Чок. Бойлы представляли консервативную булгарскую партию, враждебную христианству, а также, видимо, и славянству. Начались гонения на христиан, и многие из них были убиты. Среди них архиепископ Мануил, бывший архиепископ Адрианополя. Правящие бойлы, однако, оказались достаточно мудрыми, чтобы восстановить дружественные отношения с Византийской империей. И зимой 1816 года они заключили мирный договор сроком на 30 лет с условием его обновления каждые 10 лет. По условиям договора крепость Сардика была возвращена империи. После этого внимание булгарского правительства обратилось на север. Согласно надписи, датируемой периодом между 818 и 820 годами, булгарский копан, титул, который вероятно соотносится со славянским жупан, по имени Окорс из клана Чакагар утонул в Днепре во время военной кампании. Из этого мы можем заключить, что булгары в то время предприняли кампанию, а возможно и несколько кампаний против мадьяр и днепровских славян. Название клана, к которому принадлежал утонувший булгарский вождь Чакагар, это множественное число